Около 18.04 этого же дня, считая по меридиану Петербурга, аномалия подошла к границам окружающего Землю облака Оорта и начала поглощать межзвездный материал. Зерна пыли и газы, падающие на сверхтяжелый объект почти со скоростью света. Кинетическая энергия этих частиц пропорциональна квадрату скорости и даже малое количество вещества, стали обладать энергией, достаточной для разогрева нейтронной звезды. Аномалия теперь была видна в инфракрасном спектре. Через несколько суток нейтронную звезду засекли в США, Британии, Австралии и Индии. К счастью, эта информация была интересна только астрономам, посчитавшим всплеск излучения лишь необычным феноменом. Траектория движения смертоносного небесного тела пока оставалась тайной для абсолютного большинства жителей Земли. Вечером в кабинете Ватиканского дворца Папа Римский принял кардинала, возглавлявшего казначейство Ватикана. Был отдан приказ о разблокировании длительных вкладов и немедленной продаже части собственности Католической церкви. Почти 200 миллиардов долларов должны быть перечислены на секретный счёт Берлинского Рейхсбанка, и столько же в Государственный банк Российской империи. Ещё 50 миллиардов остаются в личном распоряжении Папы. Любой, кто решится противодействовать этому решению, будет отлучён от церкви и предан анафеме. Кардинал молча поклонился и отправился выполнять указания наместника апостола Петра, без единого вопроса. Затем Адриан принял магистров, прицепторов и командиров важнейших монашеских орденов. Последним кабинет пантифика покинул глава ордена иезуитов. Белый дом в Вашингтоне сиял теплыми кремовыми огнями окон. У ограды гуляли расслабленные вечерней жарой туристы, скучал в драной палатке одинокий нищий, выражающий протест против финансовой политики президента Джеральда Макграта. У нас демократия, любой вправе высказывать свое мнение. Над Потамаком летали голодные чайки. Двое полицейских на окраине нещадно били подрезавшего их машину мотоциклиста, белого, живущего в квартале Норд-Арк, неженатого. Утром он умрёт в муниципальном госпитале, регент от внутричерепной гематомы. Парню неудачно засадили носком ботинка в висок. Разорвался сосуд. Никого не накажут. Естественная смерть. Взлетали и садились самолёты, подходили к полосам редкие челноки с Луны и Марса. Голографические каналы гнали сущую чепуху. Зачем нам знать о тяжких проблемах отца Пинчуги и его детях-дебилах? Своих трудностей хватает. Вертились колёса обозрения в парках. Ползали в вечернем небе вертолёты. Мрачный Линкольн посматривал на интересующихся со своего бронзового кресла неодобрительно. Это мой мемориал, а не ваш. Президент Макград за толстыми шторами Белого дома слушал доклад начальника комитета объединённых штабов. Майлс догадывался, что грядущая война окажется последней. Думал, ничего не получалось. Почему? Да потому, что никому нормальному человеку не понять, зачем русские и немцы решились на такой шаг. Найдите объективную причину, господа генералы. Пока что генералы причину найти не могли и сами прекрасно знали, что масштабный конфликт это чистое самоубийство. Но всё равно продолжали и продолжали говорить о войне. Это генеральская профессия. Военных можно понять. В Вашингтон Самый красивый столичный город мира. Мрамор и буйство зелени. Мягкие уютные шторы овального кабинета. Почему? В чём причина? Кто ответит? Китай и Япония молчали и думали. Думали всерьёз, взвешивая на весах каждую песчинку. На мелкую шушуру никто не обращал внимания. Что для супердержав означает грубый и непонятный слова? Уганда или парагвай. Ничего они не означают. Ноль. Дырка от бублика. Копейка, завалившаяся в подкладку пальто. Коленька пропал. Скорее после полудня следующего дня на веранде материализовался взмыленный казаков и сразу плюхнулся в засаленное кресло. Вы. Когда ты видел этого урода в последний раз? Вечером. Я пожал плечами. Вы же ли вместе Я покормил собак, вымыл посуду и лег спать. Объясни внятно, что стряслось. Как понимать, пропал. В буквальном смысле понимать. Господин Крылов явно решил пойти по стопам бравого солдата Швейка. Только Швейк воровал собак, а это чудо природы. Зачем-то стащило куртова деноцерата и будто сквозь землю провалилось. Везде искали. По кабакам, в госпиталях, даже напрягли мадам Коменш. Вдруг ее знакомые бандюки что-то знают. Давай по порядку и без паники. Да не умею я паниковать, огрызнулся капитан. Бегаю с утра по городу, высунув язык, будто мне других забот нет. Короче, слушай. Выяснились преинтереснейшие подробности. После затянувшейся до темноты вечеринки дорогие гости отправились по домам. А мы лишь с Жераром и Сигурд пешком. Прочих вызвался развести на своём джипе казаков. Алкоголя мы употребили на удивление мало. Только вино в ограниченном количестве. Гельгофа высадили рядом с русским консульством. У доктора еще были какие-то дела. А на такую чепуху, как в позднее время, Вениамин Борисович в немания не обращал. Надо, значит надо. Крылов был совершенно адекватен. Вел себя естественно, но безостановочно болтал. Есть у него такая черта. Чуть выпьет, и словесный понос уже не остановит. Веня выпрыгнул из машины, дал указание Анне на предмет завтрашнего дня. Поднялся по мраморным ступенькам и скрылся за дверью дипломатического представительства. Собрались ехать дальше, сначала в Бланьяк, потом на союзническую базу Вахин, куда следовало доставить Курта. И тут вдруг выяснилось, что Коленька пропал. Незаметно ушёл. Причём диноцератиха по имени Гилза тоже отсутствовала, вызывая беспокойство со стороны Курта. Ждали почти 40 минут, прогулялись по соседним улицам, расспросили патрули Ничего. Решили ехать, поскольку начинался комендантский час. Документы у всех были в полном порядке, но лишний раз раздражать военных тоже не хотелось. Казаков в сердцах громко пообещал намылить холку некоему оборзевшему мутанту и сел за руль. На борт Франца Крылов не вернулся, равно как и не добрался до моего дома или виллы Амели-Лан-Кло. Утром было высказано здравое предположение. Коленька затянул. Дело, в общем-то, житейское, с кем не бывает. Забурился на ночь в золотую арфу или в миссистофеле. Коньячок, девочки опять же. Решили потерпеть до 10 утра. Придет, никуда не денется. Потом начали всерьез беспокоиться. Аварийный сигнал ПМК Коленьки не отвечал, хотя этот прибор, даже будучи выключен, обязательно должен среагировать на экстренный вызов. Кроме того, ПМК является своеобразным телохранителем человека. Искусственный разум способен распознать грозящую хозяину опасность и в чрезвычайных обстоятельствах моментально отослать информацию на базу. Каково является Франс Иосиф? Ир корабля виртуально развёл руками и сообщил, что никаких чрезвычайных сообщений не поступало. Выводы: либо крыло в спину разбил ПМК, что маловероятно. Для этого по компьютеру пришлось бы долго бить кувалдой. Либо машинка сломалась. Ещё более абсурдный вариант. Либо наш друг Николай провалился низнамо куда. Сирич в одну из дырок, где не действует планка связь. На всякий случай проверили злачные места к ВБКа и больницы. Сигурд забрал машину и по приказу Гельгофа обшарил все шесть сфер и карманов, находящихся рядом с городом. Никаких следов. В военной комендатуре сообщили, что человека с такими приметями патрули не задерживали. Мадам Елена Каменш, удивлённо вздёрнула брови и пообещала проверить по своим каналам, не случилось ли из-за нас чего скверного. Словом, Крылова будто мегаланией языком слизнул. Но ПМК должен работать, даже находясь в желудке гигантского варана. Какую роль в этой истории играл принадлежащий Курту выбору диноцерап? Никто ответить не мог. Тем не менее, гильза исчезла вместе с господином Крыловым. хотя никогда раньше не отходил от герр-лейтенанта дальше, чем на три метра. Зверек окончательно приручился и теперь не мыслил себя вне человеческого общества. «Постой, постой!» – прервал я излияние Казакова. «Ты должен был заметить, Коленька целый вечер сюсюкал с гильзой, а она не слезала с его колен. Припомним наше старое предположение о том, что деноцераты отнюдь не просто так оккупировали Тевтонскую базу, И могут являться неким звеном, связывающим мир Гермеса с чужаками. Вдруг именно Гильза утащила крыловас с собой. Куда утащила? Капитан глянул на меня устало. Ты хоть сам понимаешь, о чём говоришь? Мелкий грызун? Диноцираты вовсе не грызуны. Да мне пофиг. Гильза обыкновенное животное, пускай редкое. Зверь, тварь, скот. Без единого проблеска разума в башке. Умеет только ласкаться, жрать и срать. А ты мне заявляешь, будто гильза способна утащить не знамо куда, взрослого и практически трезвого человека, будто вурдалак заблудишуюся в ночном лесу пышнотелую селянку. Совсем сдурел. В свете последних событий, прохладно сказал я, лучше ничему не удивляться. Откуда мы знаем? Вдруг диноцераты на самом деле не мирные зверюшки? А как раз плотоядный вурдалаки людоеды. Ага. Гильза сожрала Крылова и закусила ПМК на сладкое, разжевав мелкую пыль. Усмехнулся капитан. Извини за резкость, не хотел обидеть. Вот какая мысль. Бери Альфу и поехали к консульству. Псина может взять след. Попробуем, но гарантий никаких. Больше 12 часов прошло. Нужна какая-нибудь коленьки навещь. Бейсболка подойдет? Нарочно прихватил. Думаю, да. Альфа забралась на заднее сиденье джипа и улеглась с гордо независимым видом льва, украшающего Трафальгарскую площадь в Лондоне. Через 10 минут мы очутились на месте таинственного происшествия, а Казаков поименовал нас Шерлоком Холмсом, доктором Ватсоном и собакой Баскервилли. Остается вымазать Альфу биофлуоресцентным раствором и выпустить ночью гулять по городу. Охрана консульства взирала на наши эволюции настороженно, однако не вмешивалась. Господина штаб-офицера тут знали достаточно хорошо. Альфа покрутилась возле мощёного булыжником тротуара, рядом с которым вчера стояла машина, и, внимая приказу ищи, тихонько потрусила в сторону улицы Сантамер. Поворот направо, дальше к булочной Марго, потом снова направо в узкий безменный переулок. Здесь ли это оказался потерян? Собака посмотрела на меня расстроена. И с виноватым видом повел лохвостом. Мол, ничего больше сделать не могу. Прощение просим. Так. Казаков снял ПМК с рукава куртки. Говорите здесь? Вы? А то не подальше. А вдруг мы отыскали новую дыру? Вряд ли. Самый центр города. Тут ходит множество людей. Червоточину давно бы обнаружили. Капитан Сириус из показаний компьютера и прошёл точно с севера на юг. через точку, указанную альфой. Никакого эффекта. Попробовал снова. Ещё раз. Ещё. Облом, вздохнул Казаков. Но не мог же Коленька просто раствориться в воздухе. Хотя, если учитывать возможности его организма, нельзя исключать ни единой вероятности. Вернёмся в бланьяк, доложимся Гельгоху. Доктор рвёт и мечет: "Никогда его таким не видел. Разве что кусаться не начал?" Вопреки мрачным предсказаниям господина капитана, Вениамин Борисович выглядел относительно невозмутимо. В салоне Франца вновь пахло крепким натуральным кофе, автоповар подмигивал веселыми изумрудными огоньками. Монитор голопроектора показывал новости с земли, только звук был выключен. «Надоели вы мне хуже горькой редьки», – некорректно заявил Гильго. «Все до единого». Судя по вашим безрадостным лицам, никаких результатов. Я так и думал. Ой, угостите собаку ветчиной, бутерброды на столе. Вопрос: что будем делать? Бибирев сожрёт меня без хлеба и масла. Коленька являлся одним из наших скрытых козырей. Вспоминаете разговор на Кронштадте, капитан? Полагаю, не стоит так убиваться. Анна спустилась по винтовой лестнице из кабины, поприветствовал нас взмахом руки и присоединилась к беседе. Женя. Давайте подключим логику и забудем об эмоциях. Ребёнок потерялся. С детьми такое бывает. Скорее всего, потерялся намеренно. Вы недавно разговаривали с отцом Фернандос Алььером. Священник упоминал о неком золе, преследовавшем сгинувшего мальчика из Сан-Флорентино. Как его звали? Юбер Барбен? Диагнозы у Юбера и Крылова одинаковы: генетическая перестройка организма, вызванная эндогенным воздействием. Какие заключения можно сделать, а? Точно, подтвердил я, вспомнив давнишнюю беседу с умным доминиканцем. Отец Фернандо предупреждал Крылова, что если он услышит зов, надо обязательно предупредить друзей. И, конечно, ничего подобного он не сделал. Зло бросил Гильгу. С собственными руками придушу, когда и если вернётся. Жрать захочет, вернётся, с оптимизмом высказался капитан. Раньше Коленька умел проникать взглядом в мир невидимого. Вдруг теперь он научился перемещаться между материальной и нематериальной вселенными. Человеческое тело материально. Если кто не заметил, Езвительно сказал доктор. И ему решительно нечего делать в мире частиц, квантов или магнитных полей. Приземлённо мыслите, Генья, парировала Анна. Почему невидимое для вас является только миром частиц, вполне объясним с точки зрения физики? Мне куда ближе позиция вашего приятеля священника. В неизвестных человеку иных планах бытия могут действовать совершенно другие правила игры. Наша цивилизация чересчур увлеклась голым материализмом, напрочь позабыв о тысячелетнем опыте предков. Мы считаем это предрассудками и фантазиями, хотя никто ещё не доказал, что люди времён античности и средневековья были глупее нас. Да всё наоборот! Они стояли ближе к истокам, к самому началу, умели не только познавать, но и чувствовать. Всё, хватит, рассердился Гельго. Ваши проникновенные слова, и основанные на метафизике построения, коленьку не вернут. Я предпочитаю оставаться грубым материалистом, ибо существование невидимого с другими законами и константами не доказано. Слышите? Если некие явления или процессы человеком не наблюдается, следовательно, их, вероятнее всего, не существует. А чувство Понятие субъективное и не научное. Как угодно, с непробиваемым хладнокровием ответила Аня. Я вот не наблюдаю, как выпитая вода фильтруется в ваших почках. Но это отнюдь не значит, что господину всезнайки вскоре не придётся идти в сортир. Нет? Да ну вас. Доктор обиделся, вскочил и ушёл. Есть предложение вернуться в город и ещё разочек прогуляться по центральным кварталам, сказал мне Казаков. От нас него будет, а совесть очистим. Согласен, ответил я, понимая, что мы сейчас на Франции лишние. Надо дать Гельгофу успокоиться. Через несколько часов гнев остынет и снова будет вменяем. Анишка, извините, но мы лучше пойдём. Анна молча кивнула. Слушай, а кто она на самом деле? спросил я у Казакова, когда джип мчался по бетонке в сторону КВБКа. Я ничего не слышал о семье Анны. Она никогда ничего не рассказывала. Уверен, что ты хочешь это знать. Не люблю загадки, особенно когда они касаются людей, с которыми работаешь в одной свест. Сам напросился. Только учти, никому ни слова. Фамилия Белкина, псевдоним. На самом деле, наша боевая подруга именуется куда более пышно. Её императорское высочество, великая княжна Анна Владимировна. Румянцева Виндзор. Чего? Ты серьезно? Абсолютно серьезно. Она старшая дочь великого князя Владимира, брата императора. Переругались с родителями и двором из-за карьеры и мужика. Саня Белкин был ее сокурсником по Питерскому университету. Анна хотела выйти замуж, наплевав на все династические требования и условности. В конце концов, она не наследная княжна. Кому какое дело до да её личной жизни? Ничего путного из этого не вышло. Саша погиб 2 года назад. Вроде бы в Аве катастрофа. Но слухи в прессе ходили нехорошие. Анна окончательно разорвалась с семьёй, как кажется, были основания. Из головы ушла в работу. У неё два образования: военное и биотехнологическое. Специалист по системам искусственного разума на ДНК-РНК основе. «Понятно», — выдохнул я. «Запомни, ни единого намека, ни одной лишней фразы. Иначе она тебе порошок сотрет. Относись к ней просто как к Анечке Белкиной, секретарю-референту конторы Вене Гельгоха». «Веня знает?» «Он ее и приютил, добрая душа. Пошел на конфликт с начальством, в хлам переругался с Биберевым, но на работу в отдел биологической безопасности взял. И не жалеет. Девица она очень серьезная. Ладно, хватит. Считаем, что этого разговора не было. Не было, конечно. Коленька отсутствовал почти шесть суток. Если быть точным, 139 часов с минутами. И ввалился он, разумеется, ко мне. Привет. Был поздний вечер. Я уже гасил газовые лампы и собирался завалиться спать. Русланыч, в сопровождении виляющих хвостами обрадованных собак, как ни в чем не бывало, зашел в дом. — Извини, что поздно. Можно вписаться на ночь? — Э-э-э... Я аж присел от неожиданности. — Где гулял, подонок? Ты вообще представляешь, что здесь делается? Весь город на уши поставили. Сколько времени прошло, деловито осведомился Крылов и осторожно посадил на кухонный стол деноцерата, которого держал на руках. День 2. Больше. Считай неделя. Дебют. Ты в курсе, что Гельгов за такие выкрутасы тебе яйца оторвёт? Люди очень не любят, когда их заставляют бояться. Тихо, значительно сказал Коллин. Геннадию Борисовичу будет солидная компенсация. Доктор забудет обо всём на свете. Зачем ты гильзу с собой взял? Так, давай, устраивайся. Я чайник согрею. Пива нет? Можно и пиво. Схожу на ледник. Холодильник не работает. Опять сидим без электричества. Гирзу надо бы покормить. Ты не представляешь, что-то зазвеет. Эх вы, биологи, профессионалы. Как раньше не заметили? У жирара надо Нобелю в кулак отбрать, чтоб впредь ушами не хлопал. Не понял? Только давай без обморок. Диноцираты. Это накопители информации. Своего рода флешка, понимаешь? Шедевр биотехнологий. Бр. Я зажмурился и помотал головой. Флешка? Диноцират? К чёрту диноцират, потом расскажу. Я их видел своими глазами, разговаривал. Кого видел? Чужаков, тех, которые построили дороги. Это люди, Настоящие люди, понимаешь? Не понимаю. Приготись трекатать, как сверчок, говори нормально. Тащи пиво. Тогда и поговорим серьёзно.